Глава сорок восьмая дважды постучал в дверь покоев леди Квитейн, подождал мгновение, а потом открыл её и вошёл. «Миледи!» – начал он. Обнажённая леди Квитейн стояла в профиле к двери перед огромным камином, прижимая к груди рубашку из тонкого шёлка. Её тёмные волосы были распущены и свободно свисали до самых бёдер. Фиделиас увидел изящные руки и ноги, безопречную белую кожу и лёгкую улыбку, таившуюся в уголке рта. У неё за спиной стоял, положив руки на бёдра, обнажённый до пояса лорд Эквитейн. Благородная осанка, сила и изящество, золотые волосы спадают до плеч, в тёмных глазах сверкает ум и раздражение. «Интересно», — заговорил лорд Эквитейн мягким ровным голосом. «Почему мой лорд позволяет себе входить в покой моей жены, постучав лишь однажды, не дождавшись разрешения?» Фиделиас немного помедлил склонил голову, не поднимая глаз. «Хочу обратить ваше внимание, милорд, что я постучал дважды». Но тогда это всё меняет», — сухо сказал лорд Аквитейн. «Полагаю, у тебя имеется очень серьёзная причина для вторжения, которая позволит мне не убить тебя прямо сейчас». Однако голос лорда Аквитейна звучал кротко, а ещё Фиделлиас уловил в нём иронию, что уменьшало вероятность того, что он исполнит свою угрозу. Однако Фиделлиас знал, что опасность остаётся. «Аттис», — укоризненно сказала леди Аквитейн, И Фиделиос услышал, как зашелестел, скользя по коже шёлк. Она надела халат. «Я совершенно уверен, что только срочное дело могло заставить Фиделиоса войти таким образом. Ты можешь повернуться ко мне, Фиделиос. У меня вполне приличный вид». Фиделиос поднял голову и поклонился Лиде Квитейн. «Да, миледи. Мне стало кое-что известно, и я решил немедленно доложить вам». «И что же ты узнал?» «Если вы пройдёте вместе со мной в библиотеку, миледи, вам расскажу обо всем непосредственно, и вы сможете задать вопросы». Леди Эквитейн удивлённо изогнула бровь. «А ком идет речь, Фиделиас? «Молодой человек, с которым я не знаком, и леди Плацеда Ария». «Плацеда?» – задумчиво сказал лорд Квитейн. «Я никак не ожидал, что лорд Плацеда или его жена занимаются политикой. Зачем она пришла сюда?» «Быть может, нам следует спросить не я?» – предложила леди Квитейн. Лорд Эквитейн надёл через голову свободную белую рубашку. Леди Квитейн подняла руки и поправила непокорные пряди волос. А потом они вместе вышли из спальни, Фиделис придержал перед ними дверь и последовал за ними в библиотеку. По сравнению с остальными помещениями в доме библиотека была совсем небольшой, но хозяева проводили здесь много времени. Естественно, мебель была превосходной, в комнате было тепло и удобно, в камине пылал огонь. Как только лорд и леди Квитейн вошли, люди, дожидавшиеся их в креслах, встали. Первая заговорила высокая женщина с ярко-рыжими волосами, одетая в изумрудно-зелёное платье. «Инвидия, отец, сказала она, когда хозяева вошли, и смущенно добавила. «О, прошу прощения, я, кажется, пришла не совсем вовремя». Она обменялась вежливыми объятиями стыдия Аквитейн и протянула руку лорду Аквитейну, который со смешкой её поцеловал. «Вы лишили нас удовольствия предвкушения», — ответил он и жестом предложил гостям садиться, и только после того, как уселись гости и жена, он сел сам. «Что привело вас сюда?» Фиделиас остался стоять у стены. «Он привёл», — ответила леди Плацидо, указывая на мальчика, который остался стоять, смущённо переминаясь ноги на ногу. На нём была простая, но хорошая одежда, на шее висела ожерелье Академии с тремя маленькими бусинами, показывающими его способность к магии. «Это Эрн Патронус Виллиус, студент Академии, который пришёл ко мне с неожиданным поручением». Она улыбнулась Эрону и добавила. «Пожалуйста, расскажите им то, что вы повидали мне, молодой человек». «Да, ваша милость». Ответил Эрн и нервно облизнул губы. Тави Патронус Гай из Скальдерона поручил передать леди Плациди, что он посылает ей почтительное приветствие и приносит искренние извинения за уловку, которой он воспользовался, чтобы поговорить с ней во время вечеринки у лорда Калара. И он просил меня передать, что час назад он и его спутник были силой доставлены на склад на седьмом пирсе, на берегу реки, где его держали люди, называющие себя Кровавыми Воронами, которые служат лорду Калару или кому-то из его приспешников. Лицо лорда Аквитейна потемнело от гнева. «Тави патрону Скальдерон. Тот самый мальчик из Кальдерона? «Да, дорогой», — сказала леди Эквитейн, погладив его по руке. Она склонила голову на бок. «Но как же он сумел отправить такое послание, если его захватили?» «Он сумел сбежать, ваша милость», — ответил Эррон. Эквитейн бросил быстрый взгляд на жену. «Он сбежал от кровавых воронов?» «Я же говорила тебе. Он отличается изобретательностью». Напомнила леди Эквитейн, повернулась к леди Плациди и спросила. «Ария, это поразительно, но я не совсем понимаю, почему вы пришли с этой новостью к нам». «Насколько я знаю, вам известно о недавнем нападении на Статгольдера Исану и ее свиту», сказала Леди плацида «И я подумала, что это очень странно, ведь нападение на нее и ее племянника произошло в один и тот же день. Очевидно, кто-то пытается поставить Гаэ в неудобное положение перед Советом Лордов и Сенатом, убив их здесь, прямо у него под носом». «Очевидно», с невозмутимым выражением лица ответила Леди Квитейн. «А я знаю, что вы и ваш муж всегда были верны первому лорду, и что вы заботитесь о благополучии нашей страны». Продолжила леди Плацида, и в её голосе не было и тени насмешки или сарказма. «И я подумала, что у вас вызовет тревогу подобные выступления против Гая». В течение нескольких секунд в библиотеке царила полнейшая тишина, а потом леди Плацида поднялась и вежливо и поклонилась. «Эрон, я полагаю, мы и так слишком долго навязывали своё общество хозяевам. Я благодарю вас за то, что вы нас приняли». «Конечно, ваша милость», — сказал юноша. «Пойдём. Я попрошу своего возницу доставить тебя в академию». Леди и лорд Эквитэн обменялись вежливыми словами прощения с леди Плацидой, и она вместе с юношей ушла. «Сегодня днём», — заговорил Фиделиас, как только дверь библиотеки закрылась. «Мои люди установили, что и таинственным образом исчезли из чёрного коридора. За пятнадцать минут до прихода леди Плациды мне доставили сообщение о странной активности в подземельях». Один из моих людей видел, как два воина Канима дрались в переулке за Чёрным Хартом, и один из них был убит. Канима, державший победу, вне всякого сомнения был послом Варгом. Если верить моему человеку, убитый Каним дрался молча, сохраняя полнейшее равнодушие даже тогда, когда потерпел поражение. Казалось, он лишился своего неукротимого духа. «Взятый», — выдохнула леди Квитейн. «Это ворта, котором говорил Статгольдер?» Фиделяс мрачно кивнул. «Очень может быть». Пять минут назад мне стало известно о сражении в верхних туннелях подземелий, рядом с Татадельо, а также о том, что во дворце бьёт тревожный колокол. «Глупец, Калар!» – прошипел лорд Эквитейн. «Он напал на первого лорда сейчас?» «Слишком дерзко», – ответила леди Аквитайн. «Он никогда бы не стал действовать столь открыто. Я полагаю, всё началось с канимов?» «Тогда зачем один из их лидеров станет убивать своего стража в тёмном переулке?» – осведомился лорд Эквитейн. Она отряхнула головой. Возможно, они перестали сохранять верность Варгу. Она нахмурилась. Но сейчас, когда поднята тревога и началась паника, Калар может нанести удар. Он настоящий мерзавец. Лорд Аквитейн кивнул и довёл мысль жены до конца. «Он не упустит возможности нанести удар ослабленному врагу. Мы должны позаботиться о том, чтобы Калар не сумел извлечь выгоды из создавшейся ситуации». Аквитейн нахмурился. «Мы должны сохранить власть Гая». «Вороны, мне это совсем не нравится!» «Политикам приходится выбирать необычных союзников», заметила Лидия Квитейн. «Если Гай будет убит сейчас, пока мы не разобрались с Каларом, ты знаешь, что произойдёт. На самом деле меня не удивит, если Канима намерена прикончить Гая, чтобы начать открытую войну между Каларом и Аквитейном. И ослабить страну в целом». Аквитейн кивнул. «Пришло время освободить Калар от его кровавых воронов. Кажется, мальчик упомянул седьмой пирс Фиделяс. Да, милорд». «Ответил Фиделиас. Я отправил туда наблюдателей, которые сообщают об усилении активности. По моим оценкам, Калар собирает там своих агентов и готовится выступить». Аквитейн переглянулся с женой и мрачно улыбнулся. «Тоннель или река?» Она наморщила нос. Ты же знаешь, как я ненавижу запах мёртвой рыбы?» «Тогда я займусь складом», — сказала Аквитейн. «Если сумеешь, возьми одного из них живым, Аттис», — сказала леди Аквитейн. Лорд Аквитейн бросил на неё недовольный взгляд. «Если бы я тебя не предупредила...» — спокойно сказала она. «И ты бы всех прикончил, то потом жаловался бы, что я тебе не напомнила, дорогой. Я лишь забочусь о твоих интересах». «Хватит!» — проворчал он и наклонился, чтобы поцеловать леди Аквитейн в щеку. «Будь осторожней в туннелях. Не рискуй. Я буду послушный». Обещала она, вставая. «Фиделиас там прекрасно ориентируется». Аквитейн удивленно посмотрел на Фиделиаса. «Да, я не сомневаюсь». Он поцеловал жену в губы и сказал, "Я надеюсь, мы закончим наш разговор поздней». Она ответила на его поцелуй и со скромной улыбкой сказала, «Встретимся в ванной». Эквитейн улыбнулся в ответ и вышел из комнаты, энергия бурлила в нём точно невидимый огонь. Леди Эквитейн встала, её глаза заблестели, и она подошла к большому шкафу, расположенному рядом с буфетом, где стояли напитки. Она распахнула шкаф и вытащила меч в ножнах с изящным кожным ремнём, проверив, легко ли выходит из ножен тонкий клинок. Она надела пояс. «Замечательно, мой дорогой шпион», – прошептала она. «Похоже, нам придётся спуститься в подземелье. Чтобы спасти Гая», – сказал Фиделиас, позволив себе немного иронии. «Мы ведь не можем позволить Калору разделаться с ним сейчас, так?» Она вытащила плащ из тёмной кожи и надела его, а потом засунула за пояс пару фехтовальных перчаток. «Я не слишком разбираюсь в моде», – заметил Фиделиас но всегда считал, что сталь подходит гораздо больше, чем шёлк, когда в дело вступают мечи. Мы направляемся во дворец, мой дорогой шпион, где находятся сотни разгневанных и подозрительных королевских гвардейцев. Лучше выглядеть как сознательные граждане, пришедшие на помощь в трудную минуту, чем как вооружённые солдаты, прокравшиеся в темноте к цитадели. Она ловко собрала длинные волосы в хвост и завязала его тёмно-алой лентой. «Как быстро мы сможем добраться до дворца?» «Пешком 20 минут», — ответил Фиделиас. Однако существуют шахты, ведущие почти к самому дворцу. По ней невозможно забраться, но если вы сумеете нас поднять, то дорога займет пять минут. Превосходно, сказала леди Квитеин. Веди нас, нам предстоит работа.